Глава вторая. Заклинание пантероида. Близился полдень, и жители Доринфии все как один замерли, глядя на воду в ожидании чуда. Каждый выбрал емкость по душе. Кто-то ограничился бокалом, а некоторые наполнили водой бочки. Жрецы освещали любые сосуды, принесенные накануне в храм Тутропан. Чужаки могли лишь наблюдать, как ровная поверхность жидкости с последним ударом часов, словно пирог в печи, поднялась над краями удерживающей емкости. затем воронкой прогнулась до дна, а после буквально выпрыгнула из нее. Ловить воду следовало очень осторожно, иначе бесформенное скопление жидкости могло рассыпаться миллионами бриллиантовых капель и улететь с дуновением ветра. Немногие решались вылепить из воды нечто сложное, и, отдавая дань прародительнице, горинфийцы мастерили черепашек. Забавные фигурки, как прозрачное желе дрожали на ладони. На фоне вдохновленных праздником улыбающихся жителей города Хельга выделялась настороженным выражением на жестком лице и повадками профессионального наемника. К тому же ее наряд, цвета спелой вишни, не вписывался в общую гамму холодных водяных оттенков, принятую в одежде местных жителей. Если к этому еще добавить ее высокий рост и огненно-рыжие волосы, выглядывающие из-под надвинутой на глаза шляпы, Становилось понятно, что затеряться в толпе низкорослых темноволосых доринфийцев у нее не получится. Одна часть жителей надела голубые плащи, а другая украсила себя белыми, бирюзовыми и синими лентами. Выйдя на крыльцо постоялого двора, Хельга растерялась. Улицы были сухие, но до ее слуха отчетливо доносился шум дождя. Она огляделась по сторонам и заметила в руках многих горожан длинные трубки. Доринфеец, стоявший поблизости, начал медленно переворачивать свою трубку и с наслаждением прикрыл глаза, слушая, как внутри нехитрого устройства пересыпаются зерна, создавая шум непогоды. «Странный народец», — решила Хельга, натягивая любимые зеленые перчатки, с которыми никогда не расставалась. Она направилась к площади, расположенной в конце дороги, идущей от главного храма богини Тутропан. По пути Хельга размышляла над тем, Кому мог принадлежать этот знакомый голос, доносившийся из облака? Перед лицом пронеслась стайка капель от чьей-то рассыпавшейся черепашки. И рыжая воительница вдруг заметила, что повсюду в воздухе сверкают водяные бриллианты, словно по велению волшебника в метре от земли замер дождь. Хельга как будто оказалась в сказочном мире, где все располагает к веселью. Но времени на подобное не было. Она приехала в город, чтобы спасти дочь от проклятия, так она называла дар Алории, превративший Елиоль в создание лишенное тела. Хельга долгие годы была вдали от своего ребенка и приняла разлуку как веление судьбы. Раньше она не могла бороться за право быть рядом с Елеоль, а потом свыклась с мыслью, что дочь не нуждается в ее заботе. Прошли годы, прежде чем Хельга смогла осознать, Все глупости, которые она сотворила после того, как Талас вынудил ее оставить дочь, продиктованы обидой и желанием забыть о собственном унижении. Она и в банду-то вступила лишь за тем, чтобы растворить в адреналине бесконечных сражений боль матери, лишенной собственного ребенка. Но теперь все изменилось. Она не просто увидела Елюль, она услышала слово «мама», обращенная к ней. Она почувствовала, что нужна своему ребенку, и тот не отвергает её и ни в чем не упрекает. Хельга понимала — ушедших лет не вернуть. И Лёль выросла и давно не нуждается в материнской опеке. Но быть ее другом Хельга могла. И главное — хотела. Хельга так погрузилась в собственные мысли, что вздрогнула, когда услышала знакомый голос. «Вот уж кого-кого!» А его обладателя она не ожидала встретить в этом городе. Честно говоря, она бы предпочла вообще не вспоминать о его существовании, но боги частенько насмехались над желаниями смертных. Стряхнув оцепенение, Хельга огляделась. Она умудрилась пройти почти квартал от постоялого двора, даже не заметив этого, и сейчас стояла напротив городской ратуши, одиноким шпилем возвышающейся над невысокими домами. Узкая улочка, запруженная празднично одетыми горожанами, уходила дальше, заканчиваясь центральной площадью. До нее доносились звуки струнных. Где-то там музыканты веселили народ. Вглядываясь в лица проходивших мимо людей, она пыталась увидеть того, чей голос услышала, но никого не узнавала. Недовольно хмыкнув, Хельга собиралась было продолжить путь, решив, что ей послышалось, когда из открытых окон ближайшей таверны снова послышался уверенный голос. «Талос, что ты тут делаешь, Спеклан, тебя укали!» — проворчала Хельга и шагнула к дверям таверны. Она оттолкнула зазевавшуюся девушку, вставшую на пороге, и, дернув за ручку тяжелую деревянную дверь, прочла табличку над входом. Таверна называлась «жалящая медуза», но внутри воняла отнюдь не морем, а кислым пивом, тушеной капустой и жареным беконом. В таверне было многолюдно и завсегда тая толпились повсюду, мешая проходу. Но крепкую Хельгу это ничуть не смутило. Расталкивая людей, она прошла вглубь помещения, ориентируясь на голос, звенящий под низкими деревянными сводами, и остановилась неподалеку от возвышения для музыкантов. Сейчас там стоял талас, и, воздев руки точно жрец, вещал хорошо поставленным баритоном. «Бантелианцы не одну сотню лет возносили к нему молитвы!» подпитывая его жажду власти над людьми. Откуда в нас стремление быть чьими-то рабами? Хельга окинула Таласа оценивающим взглядом. С момента их последней встречи тот почти не изменился. Несмотря на возраст, она помнила, что ему было около 300 лет. Он выглядел не старше ее самой. Разве что волосы подёрнула паутина седины, да борода побелела. Но он все еще выглядел величаво. Просторные храмовые одежды не могли скрыть широких плеч и крепких мускулов на руках. А горделивая осанка и исполинский рост добавляли значимости и заставляли даже ее ощущать себя рядом с ним маленькой. Люди смотрели на него с явным испугом. Видно, его речь, обращенная к ним, пугала, и вопросы казались непонятными. Талас собрал вокруг себя многочисленную публику, рассказывая о коварном божестве, стремившимся захватить власть над миром. Его светлые глаза то вспыхивали безумным огнем, то затуманивались от тягучих мыслей. Густые белоснежные брови, следуя интонациям голоса, взлетали вверх, собирая немногочисленными складками кожу высокого лба и тут же мрачно сдвигались к переносице. Порывистые движения тонких пальцев дополняли вдохновленную речь Талоса, не позволяя слушателям отвлечься. Он обвел холодным взглядом затихшую толпу. «Зачем поклоняться неидеальному существу и жить в страхе перед его гневом?» Уцарилась тишина. Люди явно не понимали обращенных к ним вопросов. «Как бантелианцы смогли уничтожить собственного бога?» выкрикнула из толпы Хельга, заявив о себе. «Разве такое возможно? Или Архис не был богом?» Она говорила так словно речь шла о прожорливой собаке, задравшей курицу. Талос на пару секунд замер, затем обернулся, и лицо его просияло. «Судьба не часто преподносит такие сюрпризы?» «Моя непозабытая воинствующая Гасила», произнес он, разглядывая Хельгу. «Ты меня искала?» «Не надейся, Гасила тебя не искала, а Хельга предпочла бы не встречать». Люди, до этого внимательно слушавшие Талоса, поворачивали к ней головы и смотрели так, словно перед ними явилась сама Тутрапан. Кто-то начал шептаться и указывать на нее пальцем. Талаж же, кажется, не замечал публики. Он смотрел только на нее, и в его глазах плясали озорные огоньки. Точно ему было двадцать, а не триста лет. «Тем не менее, я рад видеть вас обеих, слитых воедино», промурлыкал он и улыбнулся. «Кто бы мог подумать!» Время сделало тебя еще привлекательней. Хельга укоризненно покачала головой. Неужели после всего, что он сделал, ему хватает наглости снова флиртовать с ней? Самовлюбленный ублюдок. Ты думаешь, меня все еще можно обольстить этими пошлыми комплиментами? Бросила она с презрением и по толпе прошел неодобрительный гул. Похоже, Талас успел очаровать всех этих простолюдинов своими пышными речами. Бросив на толпу холодный взгляд, Хельга продолжила в том же тоне. «Ты слишком стар, чтобы увиваться за молодыми. Но даже если бы ты был молод, я никогда не простила бы тебе прошлого. Так что прекращай пустословить и давай поговорим серьезно. Улыбка сошла с губ Талоса, седые брови нахмурились. «Говори, если есть что сказать». Он махнул рукой с таким видом, точно был ее господином. В груди Хельги вскипел гнев. Она шагнула вперед, оттолкнув тощего паренька, что стоял у возвышения, и выпалила, глядя Талосу в глаза. «Ты говорил об Архисе и сказал, что люди не должны поклоняться ему, ибо он несовершенен. Так?» Талос кивнул и хотел ответить, но Хельга перебила его. «Тогда кому же нам поклоняться, если, по твоим словам, даже боги не идеальны?» «А кто есть бог?» Спросил ее и присутствующих Талос. «Может ли он быть добрым или злым? Алчным или щедрым?» «Бог тот, кто дает ориентиры, чтобы мы знали, по каким законам нужно жить в этом мире. А уж злой он или добрый, вторично!» Охотно ответила Хельга. «А что касается злости, у нее всегда есть причина. Злость — сильное оружие. И нельзя судить всех, кто не желает отказываться от нее в угоду другим» не превращая наш спор в оправдание собственных грехов, Гасила». Талас усмехнулся в бороду, а Хельга густо покраснела от злости и смущения. Некоторые люди в толпе искоса поглядывали на нее и тайком посмеивались. «Какой стыд!» Талас всегда видел ее насквозь, и ей стоило с осторожностью выбирать слова, прежде чем заводить с ним беседу. «Тогда не задавай вопросы, на которые у самого есть ответ!» Раздраженно буркнула она, стараясь не смотреть на скалящихся людей в толпе. Отрепья. Глупые подпевалы Талоса. «Да как они смеют так смотреть на нее, легендарную предводительницу бандитов?» Она сжала кулаки и хотела уже броситься и набить морду самым наглым, но Талос сказал. «Ответ знаю не только я. Бантелянцы открыли для себя истину, только когда сожгли храмы Архиса и этим уничтожили его». Вскоре они заметили, что с исчезновением тирана ничего не изменилось. Старик окинул взглядом озадаченные и даже напуганные лица доринфицев и решил задать главный вопрос. «А теперь спросите себя, кому вы?» Хельга внезапно поняла, куда он клонит, и ей стало не по себе. Запрыгнув на возвышение, она замахнулась и отвесила бывшему мужу звонкую пощечину. Толпа ахнула. Голова Таласа дернулась. Он выпучил на нее глаза и, раскрыв рот, беззвучно шевелил губами точно рыба, выброшенная на берег. «За что?» — наконец выговорил он. «За то, что лишил меня возможности видеть, как растет наша дочь!» — сказала она. «А теперь пошли наружу, надо поговорить наедине». Хельга схватила ошалевшего Талоса и потащила прочь, к выходу. Он, на удивление, не упирался. А толпа, видно признав наконец в ней опасную атаманшу, расступалась в разные стороны, давая проход. Выбравшись на улицу, Хельга с облегчением вдохнула свежий воздух, пахнущий цветами и свежескошенной травой. Ты совсем выжила из ума, женщина! Талас выдернул руку из ее хватки и грозно навис над ней. Глаза сверкали яростью, губы сжались в узкую полоску. Как ты посмела ударить меня, Великого Сантурию, у всех на глазах! Да я уничтожу тебя щелчком пальца. Ты это заслужил. Она осмотрелась и, заметив безлюдную подворотню, уверенным шагом направилась туда. Убежать от меня решила. Талас бросился за ней следом, чего она и добивалась. Люди, праздно гуляющие по улице, спешно уступали ему дорогу. Вид разгневанного Сантория был пугающим. Пройдя вглубь переулка, Хельга остановилась рядом с бочкой для дождевой воды. И устало повернулась к Талосу. Он шел вслед за ней, прожигая гневным взглядом. Но теперь ее сложно было напугать этим. Ну объясни, женщина! Он попытался схватить ее за руку, но Хельга ловко увернулась и сказала: Ты окончательно выжил из ума! Она уперла руки в бока и подалась вперед, показывая, что ничуть не боится его. Собрался проповедовать новую веру прямо сейчас? Чем раньше, тем лучше! Нет, ты действительно свихнулся, если не понимаешь. Сегодня великий праздник, и город бьется в религиозном экстазе, славя богиню. Да не разорвали бы тебя на части, если бы ты посмел опорочить ее хоть словом, хоть намеком. Люди поклоняются паразиту, живущему за счет человеческих страхов и слепой любви. А кому им еще поклоняться? Ты ведь не хочешь сказать, что Бога вообще нет? В кого веришь ты? Однажды я поверила тебе едва не потеряла дочь. Теперь я верю только в себя. Насколько помню, ты всегда была безбожницей. Демонстративно отряхнул помятый рукав Талос. Зачем вмешиваться в дела, тебя не касающиеся? Я могла бы хладнокровно наблюдать за тем, когда ринфийцы расправляются с тобой за оскорбление их любимой богини. Но я спасла тебя, а ты еще угрожаешь уничтожить меня щелчком пальца. Нет у тебя стыда, Талос. А тебе-то какое до меня дело. Он, кажется, немного успокоился. По крайней мере, во взгляде появилась была мягкость проповедника: Мне казалось, ты давно желаешь мне смерти. Она сощурилась и долго смотрела на него пристальным взглядом. Но Талас это ничуть не смутило. Он даже глаз не отвел. Не дождавшись ответа, он сказал: А ты не так уж и изменилась, моя милая Гасила. Годы дали тебе новое имя, крепкие мускулы, но сердце твое. Осталось прежним. «Это ты к чему?» «Признайся». Его губы растянулись в довольную улыбку. «Ты все еще любишь меня и скучаешь». «Побойся Архиса!» Она даже отшатнулась. «Какая нелепость! Я бы век тебя не видела, отрыжка Ферены! Все, что я хочу, так это спасти нашу дочь!» Елель! Он вздрогнул, между бровей пролегла складка. У тебя есть другая дочь, которая год томится в долине Эллалианов из-за ваших Женевьевых тайн. Ее ярость перегорела, и осталась только робкая надежда, что Талас поможет. Но он покачал головой. Я знаю это. Но изменить бессилен. Талас несколько отстраненно взглянул на Хельгу и короткими шагами направился в сторону главной улицы, где уже началось торжественное шествие. Но Хельга одернула его и прижав к стене. С ненавистью заглянула в глаза Сантория. Помоги мне спасти ее. Я в отчаянии и не знаю, что делать. У тебя наверняка большой список помощников. Он закончился. Ты в нем последний. Талас глубоко вздохнул и сказал. Илюль должна выполнить свое предназначение. Такова ее судьба. О чем ты говоришь? Она мучается. Она несчастна. Брови Таласа скорбно изогнулись. Но лишь на мгновение. Все из-за того, что Елеоль не послушалась наказа Женевьевы. С нескрываемым сожалением произнес Санторий. «А Может, потому что она не захотела стать вашей марионеткой? Хотя вы сделали всё для этого. Потухший был гнев вспыхнул снова силой. Вы лгали ей всю жизнь, и вот результат: она сбежала из-под вашей опеки, превратившись в бесплотное существо. Ты не понимаешь! Попытался перебить Талас. но Хельга и слушать не стала и продолжила. «Это ты ничего не понимаешь и не знаешь свою дочь, Талас! Как я могла пойти у тебя на поводу и позволить вам забрать ее у меня? Если бы я была рядом, то никогда не согласилась бы, чтобы мою малышку увезли в приют и накачали всякой мерзостью о предназначении, о том, что она не имеет права влюбиться. Ты жестокий и бездушный, и я ненавижу тебя». Как ты мог так поступить с ней? Она сжала кулаки до боли, лишь бы не расплакаться. Обида жгла горло, как дешевое кабацкое пойло, и слезы, которые она прятала так долго, рвались наружу. Тебе ведь не нужны ответы, невозмутимо проговорил Талас. Ты просто возмущена, поскольку твои познания ограничены. Ты не хочешь пустить в голову мысль о том, что наша дочь не человек. Она пока не осознала важность собственной миссии миссии воплощения живого света. Елель выберет не любовь к человеку, а высшее предназначение. Кто обрёк ее на это проклятие? Архис! Вы же Евой. Ее выбрала Алория для великого предназначения: Ты о своей дочери говоришь! Хельгу охватил такой гнев, что аж кулаки затряслись. Ты не поймешь меня невозмутимо сказал Талас: «Уходи с миром». Воительница замахнулась, но так и не ударила. Ее лицо скривилось, и она бросилась с ненавистью. «Блаженных я не трогаю». Талас осуждающе покачал головой, но ей не хотелось видеть его ни минуты. Хельга развернулась и направилась туда, где по улице, двигаясь в сторону центральной площади, шла толпа нарядно одетых горожан, шуршащих бамбуковыми погремушками. «Великое предназначение!» Хельга влилась в толпу и пошла вместе со всеми, даже не задумываясь об этом. «Наша дочь рождена, чтобы умереть ради ублюдков, что травили ее всё детство!» Идущая рядом женщина недобро покосилась на рыжеволосую дылду, разговаривающую сама с собой, и отошла на шаг. Но Хельге было плевать, и она продолжила возмущаться вслух. «Я повидала этих людишек! Да они и мизинцы ее не стоят!» Почему она должна спасать этих жалких трайсов, если те молятся своим богам и знать не знают о жертве Елиоль? Глупость какая! Пускай их боги и спасают! Разве это несправедливо? Это ведь в их интересах!» Гнев постепенно утих и сменился пробудившимся интересом к происходящему в столице. Гирлянды с развивающимися на них лентами украшали улицу а даринфийцы бегали вокруг двигающихся вдоль дороги повозок, запряжённых снежными буйволами. Буйволы тянули за собой нарядные платформы, на которых возвышались деревянные купальни, наполненные водой. Они символизировали водную стихию богини, и в каждой такой купальне сидели люди, облачённые в костюмы морских обитателей. Размахивая руками, они хором пели. Льется струится вода, водяница! Нужно земле и живому напиться, Неиссякаем им будет исток. Если ты ценишь каждый глоток, Выйдет сегодня к нам мать и воды, Ей принесем мы любовь и дары. Голос ее водопадом дождем, В капельке каждый мы слышим и ждем. «Брызгай, плескайся и сам омывайся, и от скверны скорее очищайся! В тело с водою придет обновление, в ней покаяние и в ней же прощенье!» А еще они обливали всех водой, уже утратившей к началу шествия волшебные свойства. Дети визжали от радости, когда на них попадали прохладные брызги, но и в глазах взрослых можно было заметить не меньше радости. И тут Хельга заметила кружаль. Он стоял в раскрытой ледяной раковине, которую везла самая нарядная платформа. Лед сверкал на солнце множеством граней, как драгоценный камень, и не таял, несмотря на жару. Хельга удивилась, но почти сразу нашла объяснение. За платформой, во главе жрецов храма Тутропан, шёл доринфийский придворный маг Фелискатус. Он высокомерно задрал голову и изредка улыбался, обнажая острые клыки. Длинный черный хвост тащился за ним, собирая пыль с мостовой. Видно, он сотворил ракушку с помощью магии и должен был поддерживать температуру, чтобы та не растаяла. Хильга протолкалась ближе к повозкам. Люди начали возмущаться, и пантероид, услышав это, повернулся в их сторону. Его брови на мгновение взметнулись вверх от удивления. Разумеется, он узнал Хильгу. Но маг быстро взял себя в руки, и лишь нервно дергающийся хвост показывал его волнение. Хельга послала ему насмешливый воздушный поцелуй. Он презрительно фыркнул, точно кошка, и отвернулся. «Смотрю, ты меня не забыл, хвостатый!» — подумала она со злорадством. «А теперь догадайся, зачем я здесь!» Пантероид не мог замедлить шаг и остановиться, но Хельга видела, как он нервничает. Пройдя метров двести, Он обернулся и снова бросил на нее тревожный взгляд, но сделать ничего не мог. В такой толпе посреди шумного праздника только придурок стал бы использовать боевую магию. Впрочем, Хельга не была уверена, что у него не спрятаны в рукаве какие-то козыри, и решила быть на настороже. А тем временем шествие привело людей на площадь, предназначенную для встречи богини Тутропан. Полукруглое пространство, выложенное мрамором, находилось на краю обрыва, возвышающегося над океаном. Здесь ветер усиливался. Он колыхал тяжелые ветви кипарисов, играл с украшениями праздничных платформ и трепал волосы дринфитцев. Хельга ощутила запах соли и нагретых на солнце камней. Чайки как будто стремились перекричать поющих горожан, кружа над ними в синем высоком небе. Площадь идеально круглой формы окружал амфитеатр святыми колоннами, украшенными синими цветами. Три ступени амфитеатра уходили вниз, благодаря чему площадь можно было наполнить водой точно чашу фонтана. На границе обрыва стояла изящная арка, сквозь которую должна войти богиня. Даринфицы замерли в ожидании, и взгляды устремились на длинную платформу, где под прозрачным балдахином на троне из золотого коралла восседал принц Доринфий. По его жесту слуги приподняли балдахин, и Мшантис Крухстазус вышел на край платформы. Его наряд из серебристой парчи засверкал, как солнечные блики на воде. Нижнюю часть его лица по-прежнему скрывал голубой шарф, оставляя лишь щель для вишневых глаз, свысока глядящих на людей. Принц подал знак устроителям праздника. Купальни мигом были опрокинуты на площади, и вода затопила ее до краев верхней ступени. Воздух, раскаленный полуденным зноем, наполнился приятной влагой. Принц бросил на подданных беглый взгляд, спустился с платформы, и все увидели его босые ноги. Люди торопливо начали стаскивать обувь, женщины приподнимали подолы длинных юбок, и лишь немногие забрались на возвышение, чтобы не замочить нарядных башмаков. Мшанти с босиком по воде прошелся до кресла под шатром напротив арки. Свита последовала его примеру. Вслед за приближенными принца по воде зашагали остальные доринфийцы, и чужаки, пришедшие сюда ради любопытства. Тот, кому не нашлось места на ступенях амфитеатра, остались стоять. Дети с визгом бросились к воде, стали брызгаться, наслаждаясь возможностью освежиться. Под звуки длинных изогнутых труб на площадь вышли жрецы и остановились перед аркой. Главный из них на распев, начал произносить слова молитвы, и дорентвицы хором вторили ему. Многократно усиленные толпой слова становились мощным заклинанием, и чем неистове толпа кричала, тем сильнее поднимался ветер и тащил с моря шторм. Вдалеке, над горизонтом, клубились черные облака, и косой дождь хлестал по вспинившейся воде, поднимая волны. Жаркий влажный ветер бил в лицо, срывал шляпы, задирал юбки, клонил к земле макушки деревьев. Волны внизу так разбушевались, что до слуха Хельги доносились их глухие удары, когда вода встречалась с перебрежными скалами и сотни брызг разлеталось вокруг. Сердце Хельги застыло от ужаса, когда ее глазам предстала внезапно выросшая стена воды. Море поднялось над площадью, и синим пенистым куполом начало накрывать доренфол. Несколько чужаков в панике пытались бежать, но тут же были остановлены невозмутимыми Доринфицами. Спустя несколько мгновений волна полностью накрыла близлежащие дома и саму площадь. Люди оказались под прозрачным водяным колпаком, легко пропускающим солнечный свет. Над головами людей закружили акулы, морские скаты и десятки других обитателей безмолвного мира. У предводительницы бандитов перехватило дыхание, когда она представила, под какой толщей воды находятся те, кто собрался тут для встречи с богиней. Вода разлитая на площади, начала стекаться карки, и вскоре из нее возникла женская фигура — копия хрустальной статуи на вершине храма Тутропан. Богиня взмахнула руками, и с нескольких сторон к ней устремились потоки воды. Застыв, они образовали ледяной трон. Покровительница Доринфийцев, словно снимая маску, провела по своему лицу ладонью и обрела настоящие человеческие черты. У нее оказалась тонкая белая кожа, темно синие волосы заструились по плечам и обнаженной груди. Она горделиво вздёрнула подбородок и окинула всех надменным взглядом бирюзовых глаз. трепетные души Даринфии, Даринфии, в день Великого день начала, начала я вновь я пришла, пришла к вам!» произнесла богиня голосом, в котором звучало непривычное для слуха эхо. «Весь, Весь год вы усердно, усердно трудились, трудились, возносили ко, усердно ко мне молитвы, Рассказывали, рассказывали о своих, о своих радостях, радостях и печалях, печалях. просили о помощи. Вы ждали, Вы ждали. И, теперь и теперь ваши, ваши ожидания, ожидания позади. позади. Я, Я здесь. здесь! Мы приветствуем тебя, Тутропан, озарившая наши сердца радостью. С глубоким поклоном ответил главный жрец. Пока они обменивались любезностями, Хельга, продолжая наблюдать за кружалью, заметила дымок в расширенном горлышке сосуда. Значит, тот, кто забрался в него, был до сих пор там. Согласно традиции, Тутропан раз в год являлась даринфицем и выпивала из кружаля воду, впитавшую боль и страдания людей, произносивших над ней свои молитвы. Если человек страдал от недуга, он исцелялся. Если не мог унять боль потери любимого, она утихала. Опустошая кружаль, богиня забирала то, что мучило поклоняющихся ей. Божественная милость была доступна только доринфийцам, что делало ее культ весьма популярным в городе. У чужаков появлялся повод задуматься над обращением в эту веру. «Я, я как, как и прежде, прежде желаю, желаю чтобы, чтобы мои дети, дети были счастливы, счастливы», сказала богиня Тутропан. Дайте, «Дайте же мне кружаль, и я избавлю, я избавлю вас от, от того, того, что мучает, мучает лишает, лишает радости. радости». Филискатус направил священный сосуд прямо ей в руки. Вслед за главным жрецом Доринфицы опустились на колени перед ледяным троном. Тут Рапан взяла кружаль и поднесла к губам его витое горлышко с маленьким отверстием. «Пусть боль покинет вас!» Произнесла она и сделала глоток. На глазах Доринфицев выступили слезы и полетели к священному сосуду. Богиня словно высасывала из них с помощью артефакта в себе да и печали. Хельга не поклонялась тут тропан и ничего не ощутила. Но она заметила, как прозрачный сосуд наполнился чем-то белым, словно в воду налили молоко. Это было облачко, пожелавшее, чтобы богиня вместе со слезами людей выпила и его. «Неужели никто ничего не замечает?» Заволновалась предводительница бандитов, и нехорошее предчувствие сдавило ее грудь. Хельга бросилась к карке сквозь толпу, распихивая людей локтями, и закричала, что есть мочи. Сосуди, облака!» Но было слишком поздно. Богиня Тутропан замерла, выпуская из рук артефакт. В тот же миг ее будто встряхнула чья-то гигантская рука и подбросила вверх. Нечеловеческий крик оглушил людей, застывших от ужаса, когда кружай разбился, упав на мраморную поверхность площади. Тело богини начало рассыпаться миллионами пузырьков, а она продолжала кричать, выбрасывая вперед вместо рук скопление пены. Похожие то на тонкие щупальца осьминога, то на клещник краба. Казалось, что богиня пытается вырваться от кого-то, хотя существа, пленившего ее, не было видно. Деренфицы замерли от ужаса, наблюдая за происходящим. Крики стихли, и скопление пены, которым стала богиня Тутропан, сжалось в плотный сгусток и обросло прозрачными чешуйками, словно панцирем. Чешуйки зашелестели, из под них начал пробиваться свет. Он становился ярче, поглощая панцирь, и вскоре вспышка ослепила людей. А когда они вновь смогли видеть и взглянули туда, где находилась их любимая богиня, то обнаружили опустевший ледяной трон. Над толпой пронесся рокот. Послышались крики, детский плач. Раньше других пришел в себя начальник королевской охраны, господин Лазартан. «Всем стоять!» — крикнул он и дал знак высокой магии. Любой, кто хоть шелохнется, будет объявлен врагом Даринфии. Кантра произнесла заклинание, и площадь окружила каменная стена, отрезающая путь к бегству. Фелискатус найдет тех, кто пришел сюда с дурными намерениями, продолжил господин Лазартан. И мы поймем, что случилось. Придворный колдун, стоявший до этого подле принца Даринфии, спрыгнул с возвышения в центр площади и направил на людей холодный взгляд. По толпе прошел гул. Но никто не посмел сдвинуться с места, повинуясь приказу Лазартана. Принц поднял руку и махнул, позволяя пантероиду приступать. Воздев руки с острыми, как у кошки, когтями вверх, Фелискатус прикрыл глаза и стал беззвучно шевелить губами. Воздух вокруг стал плотнее, пронизанный магической силой заклинания. Люди затаили дыхание, силясь расслышать слова. Наконец, пантероид что-то выкрикнул хриплым гортанным голосом и уставился на толпу. Туман рассеялся, и люди увидели, что его кошачьи глаза с узким зрачком светятся оранжевым огнем. «Что происходит?» — спросила Хельга, устоявшего рядом мужчины в синем плаще. Судя по вышитым на ткани морским звездам, он был жителем Даринфии и, скорее всего, понимал происходящее лучше нее. «Придворный колдун касается наших душ» шепнул тот в ответ. «Чего?» Она вытарящилась на мужчину и опасливо коснулась груди, точно желая защититься от непрошенного вторжения. «Он видит мысли», — объяснил тот. «Намеренье. Если кто-то задумал погубить богиню, колдун почувствует». «Каким это образом?» «С помощью магии! песочная ты голова!» Мужчина выругался и отвернулся. Дрогис! прошептал пантероид и вытянул ладони вперед. Он искал того, кто задумал погубить богиню. Того, чьи мысли пропитало зло и ненависть. Хельга закрыла глаза и постаралась ни о чем не думать. Но это оказалось напрасным трудом. Не прошло и минуты, как пантероид зло оскалился и замер, уставившись на кого-то в толпе. «Ты!» — крикнул он и, змахнув рукой, выдернул кого-то из верхних рядов, «Ты ненавидишь богиню!» Рухнувший перед колдуном, мужчина поднялся, и Хельга едва сдержала изумленный возглас. В центре площади стоял талас.